ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗНАКОМСТВО СО СТАЕЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ Карета мирно тряслась по ухабистой дороге. Наверное, мне стоило воспользоваться удобным случаем и вздремнуть. Прошлую ночь я провела почти без сна. Непростой разговор с Вентером и Винланом Закончился далеко за полночь, а потом я долго обдумывала услышанное. Крутилась так сильно, как будто просто неимоверно припекала мне спину. Провалилась у небытие я лишь на рассвете, когда в комнату уже проник розовый свет восхода. Но мне показалось, будто я всего на миг закрыла глаза, как меня кто-то с силой потряс за плечо. «Вставай, красотка!» Я застонала и попыталась спрятать голову под подушкой. Но почти сразу на меня накатили воспоминания о вчерашней беседе, и последние остатки дремы мгновенно схлынули с меня. Я открыла глаза и хмуро возрилась на Айшу. Девушка выглядела просто великолепно. Ее темные волосы были по обыкновению распущены. На щеках горел мягкий румянец, а губы улыбались. Ну, конечно, вряд ли она подозревает, что в действительности проспала почти двенадцать часов. Стоило признать, что ментальные способности представителей рода Кринг внушали уважение, если не сказать больше, ужас» потому что Вентер сумел не просто стереть из памяти Айши тот миг, когда отправил ее в долгую спячку, но и создал несколько фальшивых воспоминаний. Теперь Айша была уверена в том, что слышала мое искреннее согласие принять участие в игре против Норберга Клинга. А еще она могла засвидетельствовать то, что Вентер убил Винлана. Я поморщилась, вспомнив, какой кошмар творился сейчас в моей гостиной. Мебель вся перевернута и изломана, как будто в жестокой драке. Каминная полка содрана со стены. И кровь, всюду кровь, на стенах, на шторах, на оконных стеклах. Естественно, это была не человеческая кровь. Надеюсь, города, Гордон не будет слишком сильно горевать по своей собаке. Все равно бедняга Фоэц находился в более чем преклонном возрасте и давно мучился от артроза. Мне до слез было жалко наблюдать за тем, как он ковыляет на своих распухших от старости и болезней лапах. По крайней мере, он умер быстро и без боли, не успев понять, что же все-таки происходит». Только после этого я почувствовала запах крови. За ночь дом пропитался этой вонью, от которой на кончике языка чудился соленый привкус железа. Единственное радует. Сразу после нашего отъезда Винлан обещал привести все в полный порядок. Он лично покрялся мне отмыть дом до последнего пятнышка. «Иначе несчастного Гордона наверняка хватит удар, если он решит непрошено проведать меня. Одно дело — застать тщательно запертый дом и совсем другое — увидеть лужи крови в гостиной». Айша тоже принюхалась, жадно облизнулась, не в силах скрыть торжествующего блеска в глазах. «Чуешь?» — спросила она. Чудесный аромат! Этот урод Винлан получил по заслугам. Ох, как же я ненавидела его! Как часто представляла, что буду смеяться, стоя над его остывающим телом. И, наконец, этот миг пришел. Вентер сказал, что основная роль Винлана заключалась в присмотре за вами. Осторожно, заметила я. «Насколько я поняла, он следил, чтобы вы не угодили в серьезные проблемы». «Следил?» Айша презрительно фыркнула. «О, да, этот урод действительно следил Затем, как меня унижают, избивают и оскорбляют все, кому не лень. Его помощь заключалась лишь в том, что он провожал меня после всего этого до моей комнаты». Изредка помогал перевязывать серьезные раны. Но вступал ли он за меня? Нет, такого не припомню». Я резким движением отправила подушку на пол, в последнюю секунду удержавшись от желания запылить ею прямо в голову несносной девицы. Затем встала, небрежно скинув одеяло. Краем глаза я заметила, какая же смутилась. Она пыталась этого не показывать, но на ее щеках заиграл предательский румянец, а глаза забегали по сторонам. И эта реакция, признаюсь честно, озадачила и позабавила меня. Да, я предпочитала спать в полупрозрачной сорочке, а еще лучше вовсе ногишом, как сегодня, к примеру. В противном случае мне не удавалось отдохнуть в должной мере. Вейт, помнится, первый год нашего супружества, частенько ворчал по этому поводу, мол, не гоже замужней даме такое поведение, но быстро научился получать удовольствие от подобного положения дел и даже начал брать с меня пример. В самом деле, разве может быть что-нибудь приятнее, чем ощущать рядом тепло чужого тела, причем обнаженного не скрытого под ненужными слоями пижамы или ночной рубахи, более напоминающий мешок. Только в этом случае возможно почувствовать полное единение. Но я прекрасно осознавала, что подобное поведение считается неприемлемым в приличном обществе. Люди бывают очень смешны в своих предрассудках и запретах. Они так старательно отгораживаются от самых близких людей выдуманными преградами. Впрочем, не мне их судить. Однако я полагала, что Айша не обратит внимания на мою привычку. Эх, голую девушку увидела. В конце концов она одного со мной пола. К тому же, как я успела заметить, привыкла одеваться более чем вызывающе. «Интересно, с чем связано смущение Айши?» «Но я не стала развивать эту тему, лишь сделала маленькую заметку, подумаю об этом позже». «Я бы могла поразмыслить об этом сейчас, пока карета катилась по направлению к Гроштиру, но эта сцена лишь промелькнула в моих воспоминаниях». «Демоны с этой Айшей! Она слишком неприятна мне, как человек» чтобы по доброй воле постоянно думать о ней и о странностях в ее поведении. Сейчас Айша сидела напротив меня. Она задумчиво смотрела в окно, на проплывающие мимо картины мирной сельской жизни. Но губы при этом постоянно кривились, как будто девушку душил затаённый гнев. Вентар, который выбрал место около меня, негромко хмыкнул. Спросил с явным любопытством. «Айша, ты почему насупилась? Я считал, что после гибели Винлана ты вне себя от радости будешь». «Винлан, мелкая сошка», «хмуро», сказала девушка. «А вот Норберг совсем другое дело. Я почувствую себя совершенно счастливой лишь в тот миг, когда пну, «Его мертвое тело!» Я удержалась от каких-либо замечаний, Хотя так и хотелось осадить девицу. Как-никак Норберг, ее брат. Нет, не дано мне понять, Как можно настолько искренне и яростно Ненавидеть самых близких? «Как думаешь, после его смерти Ко мне вернется мой второй облик?» Айша с надеждой посмотрела на Вентора. «Тяжело сказать», — уклончиво проговорил он. «Право слово, я вообще не совсем понимаю, как у Норберга получилось провернуть такое. И никто не понимает». «Тоже мне великий маг!» Айша презрительно фыркнула, сжала кулаки, прошипев. "О, как же я мечтаю о том миге, когда гортензия...» «Поставит его на колени!» Я отвернулась к окну, опасаясь, что в противном случае не выдержу и все-таки скажу что-нибудь резкое девушке. Говоря откровенно, я до сих пор злилась на себя за то, что позволила Вентору втянуть себя в разборки между двумя стаями оборотней. Стоило выгнать эту компанию сразу же, как только обман раскрылся. О, на Норберга я сердилась еще сильнее, И даже не за тот обман, что он устроил мне в замке. Признаюсь честно, то приключение получилось пикантным и более чем приятным. Но я не могла простить ему то, что он нацепил на меня метку. Разве может быть что-нибудь более унизительным для оборотня? Все равно, что посадить волка на поводок. Это во-первых... А, во-вторых, ему еще хватило наглости придумать этот спектакль. Но, тем не менее, я не могла не признать сложности всей этой задумки. Норберг поистине настоящий гений. Хотя мне обидно, что в его игре мне отводится роль обычной марионетки. Итак, Норберг послал ко мне Вентора с приказом поведать, раздирающую историю о несчастном вожаке стаи, от которого отвернулись все родные и близкие. Он рассчитывал, что я, не мудрствуя лукаво, потороплюсь примкнуть к самой сильной стороне в грядущем противостоянии. В конце концов, это было логично. Инстинкт самосохранения является, пожалуй, основным для любого оборотня. Тщательно разыгранная смерть Винлана должна была стать гарантией того, что нам поверят. Норберг понимал, что Гортензия вряд ли сумеет проникнуть в мысли Вентора. А вот моя ментальная защита оставляла желать лучшего. Поэтому, вздумая она меня сканировать, то увидела бы душераздирающую картину убийства одного из самых верных слуг Норберга. И это, вне всякого сомнения, подтвердило бы серьезность и искренность намерений Вентора. А вот дальше я терялась в догадках. Зачем все-таки Норбергу отправлять меня в стаю гортензии? А еще я никак не могла понять, почему Вентор не отказался от своей затеи, когда спектакль провалился». «Если Норберг действительно испытывает ко мне некие чувства, то такой поступок крайне нелогичен. То есть он собственными руками дает гортензии средства для своего шантажа. Правда, Вентор убеждал меня, что обман не раскроется, мол, ментальные способности гортензии, в отличие от таковых Норберга, оставляют желать лучшего». Она вряд ли сумеет пробить мою защиту, а, скорее всего, даже не подумает сделать этого, полностью удовлетворившись его рассказом и восторгами Айши от совершенного предательства. Но все равно, какую же роль на самом деле я должна сыграть в разборках между двумя стаями? Все это приводило меня к одной мысли, очень неприятной. «Нет у Норберга никаких чувств ко мне. Нет, и никогда не было. Он спланировал все это тогда, когда я на свою беду заявилась в его замок». Наверняка проблемы со стаей гортензии начались не вчера, а достаточно давно. Получается, уже месяц назад, лежа со мной в постели, обнимая и целуя, Он расчетливо прикидывал, как будет лучше меня использовать, и решил создать видимость того, будто я что-то там значу для него. Метко, агредатой, призванный присматривать, все ли со мной в порядке. В общем, разыграл он все как по нотам. А все для того, чтобы в нужный момент спровадить меня в стаю гортензии. Та успокоиться, получив фальшивое средство для шантажа опасного соперника, но в решающий миг не сумеет разыграть эту карту. И все же мне пришлось принять предложение Вентора, просто потому что другого выхода у меня не осталось. Он не угрожал мне, конечно, ему это и не требовалось. Он лишь обронил парочку полупрозрачных намеков из которых следовало, что если я откажусь, то встаю гортензии отправлюсь не в карете, а в каком-нибудь пыльном мешке. Правда, Вендор попытался подсластить мне горечь поражения. Пообещал, что в действительности все не так плохо, как кажется. И Норберг щедро отблагодарит меня за помощь, когда все закончится. Отблагодарит. Смешно звучит. Как говорится, обещала кошка мышку пожалеть. Правда, не думала и не гадала, что когда-нибудь в роли мышки придется выступить мне. В общем, я могла долго гадать о причинах и резонах Норберга. В конце концов, нельзя скидывать со и тот вариант, что Вентор самым наглым образом обманул меня. И в реальности никакого приказа Норберга... Он не выполняет. Кто знает, вдруг он играет только на себя. А рассказанная история была лишь своеобразным средством усыпления моей бдительности. Последний вариант являлся самым неприятным из всех возможных, потому что тогда получается, что Норберг действительно обречен, а я отправляюсь в стаю гортензии для того, чтобы она получила возможность шантажировать его. Я криво ухмырнулась. О да, прекрасный выбор. Или быть марионеткой в руках Норберга, или марионеткой в руках Гортензии. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. Поэтому я все таки надеялась на то, что Вентор играет на стороне Норберга. И когда все завершится, если, конечно... Завершится благополучно. Я вытребую награду за свое участие в этом деле. Никогда больше не видеть столичных оборотней. Пусть грызутся в свое удовольствие, раз им это настолько нравится, но меня в при больше не втягивают. Мирная езда по ровной дороге убаюкивала. Наверное, сказалась и практически «бессонная ночь». Но я сама не заметила, как задремала. Благо, что ни Вентор, ни Айша не делали ни малейших попыток завязать разговор. И снилось мне детство, один из тех ярких, солнечных весенних деньков, Когда кажется, будто в жизни нет горести и боли, Когда хочется улыбаться причины и готов распахнуть миру всю душу. Я опять видела мать, высокая, стройная, с роскошной гривой светлых волос. Она, вот редкая удача, была в прекрасном настроении. Она даже накормила меня горячими оладьями собственного изготовления, хотя обычно ненавидела возиться на кухне. Эти комочки подгоревшего теста, сырые внутри и слишком пересоленные, показались мне самой вкусной едой на свете. А потом мать долго расчесывала мне волосы, и я млела от ее осторожных, ласковых прикосновений. И впервые за долгое-долгое время В ее глазах светились любовь и нежность, а не глухое раздражение. Варя моя!» Я улыбнулась, услышав голос матери. Он прозвучал настолько отчетливо и реально. Надо же, я думала, что забыла его за эти годы. Только мать звала меня так, и только наедине. Если рядом был кто-то еще, то мать использовала мое полное имя и ни разу не сделала исключений. Я никому и никогда про это не рассказывала. Мое семейное прозвище было нашим общим секретом. Я резко распахнула глаза, осознав, что действительно только что услышала голос матери. Ну или чей-то еще... «Да безумие, похожее на ее!» «По всей видимости, за время моего сна мы наконец-то достигли конечной точки путешествия. Карета стояла во дворе какого-то постоялого двора. Ее дверцы оказались широко распахнуты. Вентора и Айши внутри не было». Вари! Вновь окрикнул меня кто-то по имени. Кто-то, кто самым наглым образом присвоил голос и интонации моей матери и каким-то подлым, нечестным образом узнал мое прозвище. Я изумленно заморгала, увидев женщину. Она стояла в нескольких шагах от кареты против солнечного света, поэтому я никак не могла разглядеть ее лица. Но фигура... «Манера держаться!» «Мама!» Чуть слышно пискнула я. Тут же осеклась. «Нет, этого не может быть!» «Верно, я стала жертвой какого-то дурного розыгрыша!» Проклятый Норберг!» «Наверняка он влез в мою голову, подсмотрел мои воспоминания и решил проучить меня!» «Но если это так, я убью его!» Уничтожу, чего бы мне это ни стоило, потому что есть вещи, которые нельзя прощать. — Но ты не у Норберга? — резонно возразил внутренний голос. — Вентор вез тебя в стаю гортензии. — Лари моя! — повторила незнакомка, в которой я упорно отказывалась узнавать — Мать, по моим щекам струились горячие слезы. Я так упорно пыталась рассмотреть лицо женщины, что даже не моргала и не обращала внимания на срепящий свет солнца. — Здравствуй, хорошая моя! — сказала незнакомка. — Как давно мы не виделись! Сделала шаг к карете. Еще один, и я не выдержал, зарыдала в полный голос, потому что передо мной действительно была мать Шаянара Ашшени. я без аппетита ковырялась вилкой в поданном жарком еще по дороге сюда я от голода была готова сожрать целого поросенка румяного такого поросеночка и даже не обязательно зажаренного и приготовленного по всем канонам кулинарного искусства, Лучше прямо так в собственном соку так сказать визжащего хрюкающего и сопротивляющегося. Но ну, теперь кусок мне в горло не лез. Подумать страшно, сколько лет я считала мать погибшей, сколько силы времени потратила, пытаясь разгадать эту загадку, сколько подслушивала, подглядывала, вынюхивала, а сколько ночей рыдала, украдкой в подушку, и всерьез винила себя в произошедшем. «Я ведь искренне полагала, что если бы не сбежала тогда в запале подросткового максимализма, и если бы не шлялась, не пойми где, целый год, то с матерью не случилось бы ничего дурного. Вдвоем мы бы сумели дать отпор любому охотнику за нечистью». «А теперь выясняется, что все мои переживания и тревоги не имели под собой основания». Я со злостью бросила вилку на стол и решительно отодвинула тарелку в сторону, испугавшись, что в противном случае не выдержу и запущу ею в стену. Несколько раз глубоко вздохнула, выпуская воздух через рот. Мне так и не удалось переговорить с матерью. После того, как я в буквальном смысле слова выползла из кареты на негнущихся от волнения ногах и сделала шаг к ней навстречу, Откуда-то сразу появилась целая толпа незнакомых людей. Я как будто попала в сон. Кто-то о чем-то меня спрашивал, кто-то переговаривался над моей головой. От всего этого гула у меня тут же разболелась голова. А главное, я потеряла из вида. «Мать!» Я запаниковала, заметалась, силась вырваться из неуклонно сжимающегося кольца людей. В этот момент я готова была перекинуться и клыками с когтями прогрызть себе путь к свободе. «Не беспокойся, Ларри, я скоро обязательно приду к тебе». Неожиданно услышала я в голове спокойный голос матери. «Не делай глупостей, я все тебе объясню». И вот миновало уже несколько часов, С момента моего приезда в этот постоялый двор, который целиком и полностью оказался занят стаей гортензией. Нет, меня не кинули в сырой мрачный подвал, не надели оковы, не били и не унижали. Напротив, со мной обращались подчеркнуто вежливо, как будто я являлась здесь долгожданной гостьей невысокая рыжеволосая девушка от которой слишком отчетливо пахла лисицей показала мне небольшую комнатку предназначенную для моего проживания здесь я пару раз плеснула в лицо ледяной водой из кувшина а потом долго растиралась жестким полотенцем надеялась что умывание поможет мне хоть как нибудь упорядочить мысли но все зря Я чувствовала себя так, как будто меня огрели пыльным мешком по голове, ошарашенной, ошеломленной, растерянной. Многие годы я прожила с твердой убежденностью в том, что моя мать погибла, а теперь оказывается. Я положила руки на стол, уронила верху голову и чуть слышно застонала, ощутив, как в висках ядовитой змеей шевернулась, Пробуждающаяся мигрень. «Нет, я пока не буду делать никаких выводов. Дождусь обещанного разговора с матерью. И я очень-очень надеюсь, что ее объяснения окажутся убедительными и достоверными, потому как иначе получается, что мать специально покинула меня, бросила дочь, не оправдавшую ее надежды» и не сочла нужным за это время послать мне ни одной весточки. Я опять застонала, на сей раз немного громче. Никогда бы не подумала, что встреча с матерью принесет мне столько боли. И Лария? Я торопливо подняла голову от стола, смущенно улыбнулась, увидев уже знакомую рыжеволосую девушку, которая робко переминалась на пороге. Как же ее зовут? Она ведь представилась мне. По-моему, Алисия. Да, точно. Лиса Алисия. Редкий случай, когда имя настолько подходит к человеку. — Гортензия, хотела бы с вами встретиться. — проговорила девушка. Посмотрела на тарелку, к которой я почти не притронулась и с сомнением добавила. «Но если вы еще не завершили, то я подожду». «Спасибо, я просто не голодна». Буркнула я и встала, чуть трясущимися от волнения руками. Пригладила волосы, одернула рубаху. Собираясь в дорогу, я решила отказаться от неизменных платьев, «В пользу куда более удобных штанов и просторной блузы. В конце концов, больше у меня нет необходимости играть роль скромной провинциалки и верной жены, а бегать и прыгать в мужской одежде удобнее, после чего отправилась в за Алисией». Стоило признать, численность стаи гортензии впечатляла. Постоялый двор был битком набит людьми, И от всех, встреченных по дороге, остро и пряно пахло опасностью. Весь недолгий путь на второй этаж я с любопытством глазела по сторонам, сирясь хотя бы приблизительно прикинуть, сколько же людей Гортензия взяла с собой в столицу. По самым осторожным подсчетам выходило никак не меньше сотни, а то и двух. Здание оказалось растревоженным пчелиным ульем, жужжащим на разные голоса. Сердце кольнуло тревогой. Да, если схватки между двумя стаями не избежать, то Норбергу придется ой как нелегко. Хотя... Я ведь понятия не имею, сколько у него в подчинении. Вдруг его стая... Ничем не уступает стае гортензии. Но совершенно точно, что битва выйдет знатной. Как бы оборотни весь гроштер по камушку не разнесли. На втором этаже, однако, было намного тише и спокойнее, чем на первом. Сюда почти не долетал шум из переполненного общего зала. По коридору лениво плавали уже зажженные магические искры, хотя за окнами по-прежнему светило солнце, пусть и повернувшее на закат, но еще по-прежнему яркое. Бесшумно ступая, Олеся шла передо мной, показывая дорогу. Я невольно зарубовалась ее грацией и изящной фигуркой, затянутой в простенькое серое платье. «Так и кажется, что из-под полы вот-вот мелькнет роскошный рыжий хвост!» Наконец Алисия остановилась. Негромко стукнула в дверь и тут же открыла ее, не дожидаясь ответа. Посторонилась, пропуская меня. За порогом плескался полумрак, особенно контрастирующий по сравнению с ярко освещенным коридором. Я вопросительно грянула на Алисию – Ожидая, что она зайдет со мной, Но Тариш улыбнулась и отрицательно мотнула головой. «Ивария, заходи скорее!» Раздался приятный женский голос. «Не робей! Я давно мечтаю с тобой познакомиться!» В тоне не слышалось ничего угрожающего напротив. В нем угадывалось мурлыканье огромной кошки. «Но почему-то ледяные мурашки пробежали по моему позвоночнику. Была бы я в кошачьем облике, то без сомнения моя шерсть встала бы дыбом. Я невольно покачнулась назад, но неимоверным усилием вори заставила себя остановиться. Право слова, будет просто глупо, если я попытаюсь сейчас сбежать. Все равно ведь остановят и приведут к гортензии силком». Поэтому я нацепила на лицо фальшивую радостную улыбку и вошла в комнату, стараясь при этом не слишком отчетливо стучать зубами. Правда, сразу после порога я остановилась, дожидаясь, пока зрение адаптируется к резкой перемене освещения. По всей видимости, Гортензия любила тьму. Занавески на окнах были задвинуты, не пропуская внутрь ни единого лучика, Она не зажгла свечей и не пробудила от спячки магическую искру. Потихоньку сумрак серел, отодвигаясь от меня. Как только мои глаза привыкли настолько, что я начала с любопытством вертеть головой, осматриваясь, воздух с резким хлопком взмыл шар пламени. Я зашипела от боли, невольно закрыла лицо ладонями. «Демоны!» Такое чувство, будто мне в глаза раскаленными спицами ткнули. Где-то совсем рядом послышался мелодичный смешок, и меня захрестнула волна негодования. Гортензия! Она играет со мной, словно кошка с мышкой. Но право слова такие забавы напоминают проказы жестокого мальчишки, который отрывает у мухи лапки и ножки и с жадным любопытством наблюдает за ее мучениями. Я последний раз моргнула, кулаком небрежно утерла выступившие слезы и посмотрела на гортензию. Она сидела в глубоком кресле, всего в паре шагов от меня, лениво покачивала в ладони, полный бокал вина и улыбалась. «Теперь, полагаю, вы потушите свет?» — со злым сарказмом осведомилась я. «Нет». «Всякая шутка хороша в меру». Гортензия покачала головой. «Прости, Иллария. Наверное, мне не стоило так играть. Но люди так забавно реагируют, когда их выводят из зоны комфорта». «Из зоны комфорта?» Я мысленно хмыкнула, подметив незнакомое для меня определение. «Полагаю, Гортензия рассчитывала, что я не утерплю» и примусь расспрашивать ее, что она имела в виду, и тем самым дам ей прекрасный повод посмеяться над моей необразованностью. Обойдется в таком случае. Не все ли равно, что означают ее слова. Главное, что ее поступок вряд ли может свидетельствовать о хороших манерах». Гортензия подалась вперед, напряженно ожидая от меня реакции на свои слова. Но я молчала, с показным интересом изучая запыленные носки своих ботинок. Женщина с неудовольствием фыркнула. Опять расслабленно откинулась на спинку кресла и пригубила вино. Я осмелилась бросить на нее быстрый взгляд из-под лобья, пытаясь оценить вожака стаи. Нельзя было не восхититься внешностью гортензии. «Роскошно!» Это первое слово, которое приходило на ум при виде ее. Множество бриллиантовых капелек сверкало в ее светлых волосах, убранных в высокую сложную прическу, на шее колье с драгоценными камнями просто-таки неприличных размеров. Массивные перстни украшали тонкие изящные пальцы женщины. «А наряд! Поистине, бархатное платье темно красного цвета выглядело настоящим произведением искусства. Но самое главное, я никак не могла понять, сколько же ей лет. Тонкому гибкому стану, пожалуй, могла бы позавидовать любая молодая девушка. На лице ни морщинки». Возраст. Выдавали лишь прозрачные светло-голубые глаза. Слишком тяжело смотрела Гортензия. Так могут смотреть лишь те люди, которые многое в этой жизни пережили и перенесли, и которые уже слышат неторопливую поступь приближающейся смерти. ИЛАРИЯ Георгион. Почти пропела Гортензия. «Кошка-одиночка! Сколько тебе лет, девочка?» «Двадцать пять», — 25. честно ответила я, поскольку не видела особого смысла скрывать свой возраст. «Целая четверть века!» Гортензия прищелкнула языком, словно в восхищении. «Скажи, и как тебе удалось столько времени оставаться одиночкой? Почему ни одна из стаи не приметила тебя и не пригласила к себе?» Я промолчала. Да и что я могла ответить? После исчезновения матери я как огня боялась сколько-нибудь крупных городов, где, как мне казалось, просто кишмя кишит магами, способными раскусить мою истинную суть. По сути говоря, Ультаун — это большая деревня, где я знала каждого жителя. Да и то, если бы не Вейд, то я бы давным-давно сделала лапы из этой дыры. Пожалуй, определяющей чертой моего характера всегда была любовь к перемене мест». «Неужели тебе нечего рассказать мне?» — лукаво спросила Гортензия. «Что именно вас интересует?» Сухо осведомилась я. Все, девочка моя, гортензия восияла белозубой улыбкой, притворной до такой степени, что у меня невольно свело живот от чувства фальши. Мне интересно тебе абсолютно все. Где ты родилась? Кто твои родители? Но главное.. «Как ты познакомилась с Норбергом Клингом?» «Я вспомнила неожиданную встречу с матерью, которая произошла около часа назад». «Хм! Получается, Гортензия не знает, что моя мать входит в ее стаю?» «Нет, пожалуй, эту информацию точно не стоит озвучивать. По крайней мере, до тех пор, пока я не пойму, что все это значит». По всей видимости, пауза слишком затянулась, потому что гортензия нахмурилась. Тонкая морщинка разломила ее переносицу. Светлые глаза потемнели от раздражения. Илария, не заставляй меня повторять вопросы!» Прошипела гортензия, резко сжала кулаки, длинными ногтями процарапав... Крепкие дубовые подлокотники кресла. Мое сердце рухнуло в пятки, подскочило к горлу и отчаянно затрепыхалось там. О, если гортензия хотела напугать меня, то ей это отлично удалось. «Я не совсем понимаю, что вам рассказывать». Уклончиво проговорила я, осознав, что дальнейшее молчание – «Может, стоить мне слишком дорого?» «Пожалуй, все-таки не стоит злить, вожака стая без лишней на то необходимости. Сделаю вид, будто полностью принимаю ее власть». «Норберг Клинг. Гортензия буквально выплюнула это имя с такой ненавистью, что мне стало не по себе. Повторила первый вопрос. «Как ты с ним познакомилась?» «Случайно?» — честно ответила я, позволила себе краткую усмешку. «Видите ли, я хотела соблазнить его брата Феллона». «Соблазнить Феллона?» Гортензия не удержалась и издала негромкий язвительный смешок, добавила с нескрываемой иронией. «Надеюсь, тебе это не составило особого труда, «Этот кошак ни одной юбки в свое время мимо не пропускал!» Я поморщилась, вспомнив о своей неудаче. Даже обидно как-то. Неужели я настолько лицом и фигурой не вышла, что Фелан для меня решил сделать столь категорическое исключение? «Это было давно!» Я вздрогнула от неожиданности, услышав... Хриплый, с тяжелым придыханием голос, он прозвучал из самого дальнего угла комнаты, куда почти не долетал свет магического шара. Скинула брови, увидев, кто именно это сказал. Мужчина, сидевший там в кресле, едва заметно наклонил голову, приветствуя меня. Он выглядел настолько огромным, что я удивилась, как кресло еще не рухнуло под его весом. «Говорят, женитьба полностью изменила твоего племянника Гортензия!» продолжила незнакомец, сделая остановку после каждого слова. «Теперь он примерный семьянин!» «Хе! Надолго ли?» Гортензия презрительно фыркнула. Вряд ли догадываясь об этом, практически дословно повторила недавнее выражение Айши по этому поводу. «Недаром говорят, что черного кобеля не отмоешь до бела. К тому же я видела его жену. Пустышка, глупая серяночка, совершенно не пара ему». «Однако его первенцу уже три года», — возразил мужчина. А его глупая серяночка, выражаясь твоим языком, со дня на день родит второго. И уже несколько лет Фелан не был замечен ни в каких любовных похождениях. Я более чем уверена, что Фелан просто научился хорошо заметать следы, возразила гортензия. Он умный мальчик. «Истинный сын моей семьи» и понимает, что самое любимое блюдо надоест, если есть его каждый день, а самая любимая женщина опостырит, если ласкать ее каждую ночь. В изменах нет ничего дурного, если они не разрушают брак. Напротив, при грамотном подходе они укрепляют отношения. Тем не менее, факт остается фактом, тяжело оборонил мужчина. Гортензе Нулось было что-то возразить, но он шутливо поднял руки, как будто сдаваясь. Дорогая, я ведь не спорю с тобой. Просто говорю, как я не пытался, но, увы, не нашел никаких доказательств того, что Фелан. «Развлекается на стороне, а я очень старался. Лишняя ниточка влияния никогда не повредит». «Дорогая, я мысленно отметила то, как мужчина обратился к Гортензии. Неужели они любовники?» Гортензия недовольно покачала головой, затем перевела взгляд на меня и приказала. «Продолжай». «Зачем ты хотела соблазнить Феллона?» В этот момент я подумала про своеобразную иронию судьбы. В кое-то веки решила по-тихому изменить мужу, провернуть все так, чтобы никто никогда ничего не узнал, а в итоге вынуждена уже который раз рассказывать это в подробностях совершенно посторонним людям. По ли задумаешься, а не постигла ли меня кара небес. Гортензия, недовольная затянувшейся паузой, многозначительно кашлянула. Я хотела забеременеть от него. Обреченно вздохнув, призналась я. Забеременеть? Гортензия скептически заломила тонкую бровь. Почему именно от него? Он. Оборотень кошачьей породы. Я тоже. Я пожала плечами. Вот и. Подумала немного и добавила, чтобы у гортензии не осталось больше никаких вопросов. Мой муж обычный человек. Все равно не понимаю. Гортензия всплеснула руками, подалась вперед и вкрадчиво поинтересовалась. «Тебе нужен был ребенок от Феллона, чтобы получить на него влияние?» «Да нет же!» Я чуть повысила голос, раздраженная, что надрыжит объяснять настолько очевидные вещи. «Я хочу, чтобы мой ребенок родился чистокровным оборотнем. Это сделает его сильнее и выносливее». Гортензия продолжала хмуриться, постукивая пальцами по подлокотникам. «Странно. Такое чувство, будто она не верит мне». «По-моему, девочка просто стала жертвой распространенного заблуждения». Опять подал голос мужчина. «Ей никто не объяснил, что сила оборотня не наследуется только через кровь». «А вот теперь нахмурилась уже я. Это еще что за новости». «Ах, вон оно что!» Гортензия негромко рассмеялась, снисходительно посмотрела на меня и проговорила. «Ох, Илария, как бы я хотела, чтобы все было так легко и просто! Если бы способности оборотни усиливались от поколения к поколению при условии неразбавления крови, то, поверь, мы бы уже завоевали весь мир». «Вывери бы новую расу, сверхсильных, сверхумных, сверхвыносливых. Но, вы в реальности дело обстоит совсем иначе!» «Неужели?» — искренне удивилась я, все еще не веря своим ушам. «Это чистая правда!» — с нажимом проговорила Гортензия. — Посмотри хотя бы на того же Норберга. Да, наши отношения далеки от дружеских. Да что там, даже от нейтральных. Тем не менее, я не могу не признать, что как оборотень он, пожалуй, один из сильнейших не только в Гроштере, но и во всем Лейтане, а, возможно, и в мире. Однако, в отличие от Феллона, Оба родителя, которого являлись чистокровными, но полукровка. Его мать заурядная женщина, не обладающая даже зачатками магического дара. И вот какой результат. Я задача намолчала. Неужели это правда? Неужели я родилась серой лесной кошкой не потому, что мой отец был человеком, а просто потому, «Что так сложились звезды над моей головой?» «Норберг во много раз превосходит Фелона по ментальным способностям». Гортензия скорбно поджала губы, с трудом выдавила из себя. «Мне неприятно об этом говорить, поскольку посредний мой племянник, но против истины не поспоришь». Увы, девочка моя, но суровая истина в том, что оборотням вредно заключать браки только между собой. Рано или поздно такой род, помешанный на чистоте крови, исчезнет с лица земли. Каждое последующее поколение будет слабее предыдущего, и итог окажется более чем печарен. Откинулась на спинку кресла, тяжело вздохнула и негромко завершила. «Ох, если бы сила наследовалась только через кровь! Поверь мне, милая, не было бы тогда женщины счастливее, чем я!» Гортензия опустила голову, пряча лицо в густой тени. На какой-то миг мне показалось, будто ее глаза влажно сверкнули. Я не знала об этом. Тихо призналась я. Я думала, что не суть важно. Перебила меня Гортензия. Я поняла, по какой причине ты прицепилась к Фелону. Но при чем тут Норберг? Фелон отказал мне. Как я не старалась сохранить показное безразличие, но голос все равно предательски дрогнул. Что скрывать очевидное до сего момента, я ни разу не сталкивалась с подобным поражением. «И?» Вопросительно протянула Гортензия. «Явно желаю выведать у меня все мельчайшие подробности знакомства с Норбергом». «Почему ты не ушла из замка сразу?» Я задумчиво пожевала губами. Честно говоря, было как-то неловко признаваться в том, что я осталась лишь из-за ванны с горячей водой. Однако, что есть, то есть. Если бы не это чудо магической мысли, то, скорее всего, мои приключения завершились бы, так и не успев толком начаться. Но Роберка был так любезен, что предложил мне переночевать. Уклончиво проговорила я. — И я. Я приняла его приглашение. — Понятно. Надеялась, что Филан передумает. С неприятной усмешкой протянула Гортензия. Я лишь смущенно улыбнулась. — Пусть думает так, если ей хочется, потому что реальная причина моей ночевки в замке выглядит совсем уж нелепо. — Но ночью... «Тебя посетил кто-то другой!» Гортензия подняла бокал, Опять отпила крохотный глоточек, Глядя на меня бупор упор, прошептала, «Скажи, тебе понравилось Кувыркаться с Норбергом?» Я понятия не имела, что это он, Пробормотала я, отчаянно пытаясь не покраснеть. Забавно. Я никогда не считала себя стыдливой особой и не видела в сексе ничего запретного и неприличного. Да и что в нем может быть плохого, если, конечно, он приносит удовольствие обеим сторонам и не нарушает закон. Но вопрос гортензии прозвучал с такой интонацией, что я почувствовала себя неловко, если не сказать больше — «Грязно!» «Мои щеки все-таки потеплели, и я немедленно рассердилась на себя». «Да что со мной такое?» «Нет, ни малейшей причины, по которой я должна стыдиться произошедшего. Досадовать могу, потому что Норберг все-таки прибегнул к хитрости, но не стыдиться». «Это было хорошо, и я бы не отказалась все повторить». Правда, последнюю мысль я тут же прогнала, не дав ей оформиться окончательно. Ну уж нет, Норбергу придется изрядно постараться, чтобы я его простила. Как-никак он втянул меня в разборки между кланами оборотней. И еще неизвестно, завершится ли все благополучно для меня. Но это было неплохо. Добавила я, заметив, что Гортензия продолжает на меня выжидающе смотреть. «Ох, могла бы и не уточнять!» Мелодичный смех опять нарушил тишину комнаты. Правда, он не продрился долго. Почти сразу Гортензия продолжила, уже без тени, веселья. «Я не сомневаюсь в том, что Норберг умеет доставить удовольствие женщине. Но его выбор...» «Признаюсь честно, удивил меня. Почему именно ты? К его услугам всегда были самые красивые и желанные женщины, не только Гроштира, но и всего Лейтона. Да что там Лейтона? Всего мира!» Норберг Клинг всегда отвечался странным вкусом. Негромко перебил ее загадочный мужчина, имени которого я по-прежнему не знала но не сомневалась, что он является ближайшим помощником Гортензии, раз ему дозволено вмешиваться в беседу. Хмыкнул, переплетя над поистине необъятным животом толстые сардельки пальцев. «Вспомни эту... как ее там... Олег Суврейн!» Я с удивлением заметила, как Гортензия зло оскалилось услышав последнее имя как будто через красивое личико на мгновение проступила хищная морда разозренной тигрицы Олег Саврейн, Олег — прошипела она не напоминай мне о ней ты сама виновата сухо сказал мужчина «Я предупреждал тебя, что ты делаешь ошибку. Не стоило лезть к ней. Если у нее и были какие-либо отношения с Норбергом, то они завершились давным-давно. Да и последнее дело — выяснять отношения не с тем человеком, к которому у тебя претензии, а с его родными или близкими. Но ты меня не послушалась». «Поэтому получила то, что получила». откуда я могла знать, что эта Алекса сумеет получить покровительство рода Хейн?» Огрызнулась Гортензия. Забывшийся опасно качнул бокал. Вино лишь каким-то чудом не пролилось на ее платье. Но женщина, по-моему, вообще не заметила этого, захваченная вихрем эмоций. С досадой добавила... «Северные медведи всегда держались особняком. Обычно они плевать хотели на чужие проблемы. Я не думала, что они возьмут Алексу и ее семью под свое покровительство». «Ну и дура!» Раздраженно посетовал мужчина. Я так и застыла с открытым ртом. «Ого!» Ну и лица. «Нет, совершенно точно этот мужчина имеет огромное влияние на гортензию». «Иначе я просто не понимаю, почему она позволяет ему подобное». Я ожидала, что терпение Гортензии после этого все-таки иссякнет, и она грубо осадит мужчину, указав его истинное место. Но она лишь виновата улыбнулась, некрасиво сутулившись. «Не зрись, Айрон!» Жалобно попросила она. «Я не люблю, когда ты ругаешься». Мужчина тяжело смежил веки и так шумно задышал через нос, что напомнил мне выкипающий на плите чайник. Через несколько секунд он опять заговорил, правда на сей раз спокойнее. «Я не зрюсь, Гортензия», — сказал он, — «по крайней мере уже». Не в моих правилах задавать трепку дважды за один и тот же проступок. Что сделано, то сделано. Но согласись, ты сглупила. И сглупила сильно. Надо было учесть то обстоятельство, что Олекса Врейн, одна из сильнейших артефактников в мире. И семейство Хейн, естественно, с радостью взяло ее под свою защиту. Неужели ты не понимала, что так и будет? Это ведь было очевидно с самого начала. Но куда сильнее меня беспокоит то, что Орекса испытывала теплые чувства к Норбергу и, скорее всего, продолжает испытывать, раз даже назвала первенца его именем. Хм. Хотел бы я посмотреть на лицо ее мужа, когда она объявила свое решение. На губах она промелькнула даже не улыбка, лишь тень ее. Но сразу же он посуровил и продолжил. «Впрочем, не суть. Нам надо же думать о том, что произойдет, если Олег Саврейн получит в клане медведей влияние». «Расклад сил тогда, может кардинально измениться?» «Не каркай!» Строго одернула его Гортензия. «Да, признаюсь, с Алекса я сглупила. Но семейство Хейн никогда не допустит человека к принятию решений. Каких бы артефактов им не пообещала эта выскочка». Айрон задумчиво пожевал губами и покачал головой. Но продолжать спор не стал, опять закрыл глаза и словно задремал. Гортензия неполную минуту смотрела на него, затем, убедившись, что продолжение не последует, опять перевела взгляд на меня. «Видишь, девочка моя, как нелегко быть вожаком стаи!» Негромко пожаловалась она. Приходится держать в голове столько вещей сочувствую почти не разжимая губ обронила я признаюсь честно услышанное меня весьма задачило и испугало нет меня не удивило то что существуют и другие кланы оборотней это как раз было более чем ожидаемо в самом деле если есть род волков и род кошек то почему бы другим двуединым не создать свои семейства, а Север — наилучшее место для обитания медведей? И вполне логично предположить, что эти оборотни тоже не останутся в стороне дележе власти. Что же касается загадочной Алексы Врейн, было бы странно предполагать, что за свои годы Норберг ни разу не влюблялся. Судя по всему, его чувство не оказалось взаимным, раз это самая Алекса замужем за другим. Но такое тоже частенько случается в нашей жизни. Как говорится, мы выбираем, нас выбирают. Во всей этой истории мне не понравилась одна вещь, а именно то, как спокойно Гортензия и Айрон позволили себе обсуждать все эти проблемы «В моем присутствии это ведь внутренние дела стаи, и никто посторонний не должен про них знать». Из этого следует, ну, очень неприятный вывод. «Они уверены, что я никуда не денусь из стаи». «С замиранием сердца осознала я, и не сумею передать Норбергу ничего из услышанного». «Значит, ты и Норберг?» Протянула Гортензия, рассматривая меня блестящими от непонятного возбуждения глазами. «Миленькая серая кошка сумела очаровать сурового волка-одиночку. Мы провели вместе всего лишь ночь». Осмелилась я напомнить, Вымученно пошутила. «Вряд ли этому стоит придавать столь большое значение. Вы провели вместе целую ночь», — перебила меня Гортензия. «Если бы ты только знала, какие женщины пытались соблазнить Норберга, и все тщетно, и потом он приставил к тебе». «Охрану? Какая-то чрезмерная забота! А той, с кем всего лишь провел несколько приятных часов, не находишь?» «Кстати, про охрану!» — сказал Айрон. Положил локти на колени, переплел пальцы и удобно устроил на них свой мясистый подбородок, опять вперившись в меня немигающим взглядом. «И про прочее. Ты сказала, что хотела от на котенка. По всей видимости, это означает, что ты явилась в замок в наиболее подходящее для зачатия время». Айрон не задал вопроса, но сделал паузу, подразумевая его, и я на всякий случай кивнула, не видя резона вскрывать очевидное. «Норберг использовал противозачаточные чары, когда спал с тобой?» Отрывисто спросил Айрон. «Только не лги, что не знаешь. Ты оборотень, пусть и не особенно сильный, то есть выброс магической энергии все равно бы ощутила». «Нет, почти не разжимая губ, буркнула я, уже догадываясь, что последует дальше». О, так наша киска может быть беременной. Оживилась гортензия. Это же совершенно меня дело. Тогда мы точно возьмем Норберга за шкирку и поставим на колени. Не получится. Я с нескрываемым злорадством покачала головой. Я не беременна. Ну. Но... «Утверждать ты можешь что угодно!» Не унималась Гортензия, хотя в ее голосе послышалось огорчение. Затем она посмотрела на Айрона и негромко приказала. «Проверь!» Мужчина кивнул, напряженно засопел, с усилием выбираясь из кресла. «Я невольно попятилась, не совсем понимая, что последует дальше». «Не бойся, девочка!» «Я осторожно», — заверил Айрон, наконец-то выпрямившись во весь рост. «Я с трудом удержалась от изумленного присвиста». «Ого! Ну и гора! Это же не оборотень, это тролль настоящий!» Создавалось такое впечатление, будто стоявший Айрон занял все свободное пространство в комнате. Сразу стало тяжело дышать, Как будто мне на грудь надавила каменная плита, Айрон сделал лишь шаг, и вдруг оказалось, что он стоит совсем близко от меня. Протянул свою руку с короткими толстыми пальцами к моим волосам. Я дернулась было в сторону, но усирем воле заставила себя остановиться. Что даст мое сопротивление? Да ничего, Айрон все равно сделает то, что хочет. Просто я при этом получу. Парочку хлестких пощечин, чтобы не дёргалась, так сказать. «Умная девочка!» Похвалил меня Айрон. На удивление нежно погладил меня по волосам. Я застыла на месте, с удивлением прислушиваясь к внутренним ощущениям. По телу неспешной волной поползло приятное тепло. Нестерпимо потянуло в сон. Захотелось речь прямо на пол, свернуться клубком и тихо замурлыкать, позволив своему сознанию раствориться. Неожиданно я осознала, что действительно сижу на полу, прижимаясь к креслу гортензии. «Неужели я подползла к ней добровольно? Не помню». «Хорошая девочка!» — вторил Айрону голос гортензии. И рука женщины тоже снисходительно потрепала по моему плечу. «Еще несколько бесконечно восхитительных секунд тишины. Я не чувствовала своего тела. Оно исчезло в неге. Я больше не видела этой комнаты, больше не чувствовала страха. Я была маленьким котенком» который пробирался между высокой травой собственного двора, впервые в жизни выйдя на самостоятельную охоту. Любопытно. Откуда-то из невообразимого далека услышала я задумчивая. Очень любопытно. Но да. «Беременностью тут и не пахнет, и мир вокруг меня окончательно перестал существовать».